Басурман, или отуречившийся? Поймали тебя или сам прибежал? Да только все равно, раз ты здесь. Ну так вот, казаки наши воюют с басурманами не только на суше, но и на море. На море не все идут, а только отважные и способные переносить его запах. На лодках выходят в море, идут вдоль берега вправо аж до турецких околец, добираются и до Царьграда. Если вдруг повстречаются турецкие галеры, они считают лучше погибнуть, чем бесстыдно бежать или сдаться. Потому-то часто и побеждают, попав даже в трудное положение. Лодки у нас хоть и небольшие, на двадцать или на тридцать человек — но чтобы их сделать, необходимо какое-то время. Так вот, пока долбят, бывало, казаки на Тамаковском острове или на Чертомлыкском крымчаки уже пронюхают и возле Кызекермена выставят стражу и на берегах, и на воде, ибо Днепр там перегорожен железными цепями, привезенными из Стамбула. И держатся эти цепи на поплавках. Когда ждут казаков, тогда на поплавках еще и стража усаживается. Ну так мы как? Строгаем свои тежары где-нибудь вот здесь, а потом собираемся на том острове, где ваши люди остановились, и назовем его Становым. А уже этот ваш, где стоите, можем теперь назвать и московским. Почему бы не назвать? От Станового и начинаем плыть. И мои хлопцы-перевозчики проводят, как уже сказано, через пороги. Никто этого не умеет, кроме них, и каждый раз ждут здесь от казака либо жизни, либо смерти. Можно было бы двинуться и по суше, особенно тем, кто страх имеет перед водой. Так трудно и довольно долго, но... Тогда крымчаки могут увидеть, и тогда вряд ли проберешься к морю тайком. Кроме того, хочется казаку с судьбой поиграть еще до встречи с турком. — И сколько же здесь порогов? — спросил Дьяк. — Самих порогов девять, да еще заборы, гряды да камни, водовороты, бучки и просто шипы. Есть еще щетки и поды. Есть упады, отметьи, пропасти. но ну, да это не при всякой воде. Ныне вода большая на порогах обретается, и еще она будет пребывать понемногу до святого иерарха Христова Николая. А после праздника святого Николая через неделю начнет уже спадать скорее, чем пребывала. У нас как молвится, хочешь жить — не на напейся. А как же вы переправляете, поинтересовался дьяк, с людьми или порожняком? Люди идут по берегу, а уже со стругами только мы кто и на судне, другие удерживают его на косяках, на тонких длинных канатах, другие спускаются в воду, поднимают судно над острыми камнями и осторожно спускают его на чистые. Да уж сами увидите. как вот у нас поется. Та гиля-гиля, сири гуси, доводи, Та дожилился наши хлопцы до беди. Та гиля-гиля, сири гуси, не летать, доживутся казаченьки еще и не так. Мы-то своих лодок переправляем сколько? Ну, десять от силы. А чтобы целую сотню, да еще таких тяжелых, такого не бывало. А попробовать надо. Страху нагоним на самого султана, если управимся. Вот посмотрите на пороги, сами увидите. Уже первый порог, к которому подошли на завтра, перегораживал все течение Днепра каменным, выщербленным гребнем. Черные мрачные зубцы торчали над водой, потемневшая вода с диким бешенством бросалась на эти зубцы, клокотала и ревела, образовывала водовороты. В неистовых скачках мчалась вниз, так, будто хотела пробить каменное дно, провалиться на тот свет. Дзьяк молча перекрестился. Гасан только свистнул. Даже в его богатой приключениями янычарской жизни не случалось такого.